Глава двадцать третья. Сегодня утром Лер Десмонт не успел ко мне придраться и с приседаниями не вышло. Ни свет ни заря приехал инспектор Капулько и куда-то увез начальника. Жаль не удалось подслушать, о чём они шептались. Но у меня и своих дел полно. Надо бы навестить того парнишку в кладбище. Зря, что ли, Лешек старался, выслеживал, адрес узнавал. Нам предстояло отправиться на окраину города в один из опасных районов, поэтому букашку пришлось оставить возле дома Дэсмонда. Она у меня приметна. Поймала таксимобиль и вскоре оказалась в безлюдном переулке. Лешек уже поджидал меня возле покосившегося домишки. Решила не ломиться в дверь и обошла жилище, обнаружив черный ход. Отмычка сработала отменно, замок поддался, и я проникла в логово, очутившись на кухне. Гора немытых тарелок и скверный запах говорили о том, что хозяину было не до уборки, а бытовой магией, как я, он не владел. «Подожди здесь, я разведаю обстановку», — прошептал Лешек и исчез. «Но я не ищу легких путей». Поэтому ждать не стала и направилась в коридор, а из него попала в полутёмную комнату и на кого-то наступила. "Ой!" вскрикнул парень с кладбища. "Ой!" послышался откуда-то сбоку знакомый голос инспектора Капулька. И к своему ужасу, я разглядела ещё одного посетителя Лера Хеймдалер Десмонда. Пока соображала, как они здесь оказались, А главное, что соврать начальнику, потеряла бдительность. Прыткий порянок ударил меня по голове чем-то тяжёлым и толкнул вперёд, прямо в объятия некроманта, а сам выбежал в коридоры и улезнул на улицу через чёрный ход. Капулька за ним. Приказал Дэсмонт и зарычал на меня: "Мартин, ты сорвал допрос. Я тебя". К счастью того, что со мной сделает заслуженный некромант королевства, уже не слышала. И я позорно обмякла в объятиях начальника и потеряла сознание. Кажется, уже в третий раз. Пробуждение было болезненным. Голова раскалывалась, тело ломило. Попыталась подняться, но лишь застонала и обессиленно откинулась на подушку. Правда, успела заметить, что лежала на огромной кровати в незнакомой комнате. Приняла себя ощупывать и выдохнула с облегчением. Костюм Мартина на месте, грим с носом вроде тоже, кулон с аура-спектром на шее. Рядом сидел Лерд Дезмонт, и я задала жизненно важный вопрос: "Где я?" Мартин, ты в моей спальне. Совсем ничего не помнишь. Начальник склонился надо мной и заботливо поправил повязку на голове. А я с облегчением вздохнула, потому что он назвал меня Мартином, а не Мартишкой. Помню, как залез в дом к тому парню. Он меня чем-то приложил, а дальше всё как в тумане, призналась я. Он приложил тебя в вазы. Подсказал некромант. И зачем же ты залез в тот дом? Во взгляде начальника сквозило беспокойство. Неужели испугался, что отдам концы на работе или что ещё хуже в его постели? Десмонд продолжал молчать в ожидании ответа, и я поняла, что пришло время сдаваться, то есть признаваться. Помните, я вам рассказывал, что встретил незнакомца на кладбище возле склепа Алесандра, а вы ещё хотели меня розгами наказать? Когда на тебя пожаловался смотритель, незаконный поклёп. Всё было в рамках следствия. Возмутился я. Так вот, это и есть тот самый парень с кладбища. Видишь ли, этот парень с кладбища мой бывший ассистент Юрис. Не может быть. После разговора с тобой, о котором ты почему-то умолчал, Капулька поехал к Юрису домой. Оказывается, родители были уверены, что сын по-прежнему работает на меня и что я отправил его из города с каким-то важным поручением. Поэтому о его исчезновении не беспокоились. Инспектор Капулько проявил активность, и уже сегодня утром информатор сообщил о подходящем под описание юноше, поселившемся в бедной части города. Мы отправились туда, застали Юриса и только начали допрос, как мой новый ассистент все испортил. «Странно другое», — заметила я. Ваш ассистент сбежал пару недель назад, но вы его даже не искали. Я уже привык, что мои помощники, как мухи, в смысле, как тараканы, разбегаются, вот и не придал значения. Пожал плечами Никроманд и даже не разозлился на вопрос. Согласен, что должен был сопоставить исчезновение Юриса с убийством Лесиандра. Ведь именно в тот день он не вышел на работу. Да ещё, как оказалось, прихватил с собой папку с делом мастера Заламона. Так и знал, что это он её прихватизировал. И зачем она ему? Папка, не Лира Лесяндра, уточнила я, продолжая расспросы, пока начальник был милым и разговорчивым. Юрис, как и Фрейли, на потерял память. Он помнит только, что закончил академию, о том, что работает на меня, не вспомнил, тем более о последних событиях. Объяснил мне Кромант, «А что он делал на кладбище возле скрепа Лесяндры?» — удивилась я. Вернулся бы домой, сходил бы в полицию и к целителям. Как раз пойти в полицию он не мог. Думал, что его разыскивают. Юрис нашел в кармане пиджака записку, где Лира Лесяндра назначала ему свидание, а заодно просила принести папку с делом мастера Заламона. Хмыкнул, не удержавшись, Десмонт. Представь его состояние, когда он узнал, что Лесиандро убили, никакой папки у него нет, а сам он частично потерял память. Парень хотел провести обряд призыва Фрейлина, чтобы узнать правду. Но кто-то более прыткий это уже сделал. Если Лерд Десмонд думал, что своими намёками смутит меня, то ошибался. Кто первым встал к той этапке, то есть Фрейлина? В конце концов, я первая забежала в склеп и допросила свидетельницу. Записка у вас? Поинтересовалась я. Да, успел забрать. Кивнул Ник Романты, показал смятую бумажку. В свою очередь я достала лист с сердечками и со строчками, написанными Лесяндре Кристиану. В моей записке почерк был другой, хоть и очень похожий. Я честно призналась начальнику, что забрала блокнот Фрейлины из её дома. На днях рассматривала и обнаружила след от пера. А с помощью проявителя смогла прочитать запись. Никромант тяжело вздохнул. "Но я же призналась. Неужели вашего бывшего ассистента тоже отравили люхиином?" догадалась я. Странно всё это. То у Лесиандры какие-то дела с лерром Тори, то роман с Юрисом, то встреча с наместником, ещё этот магистр. Кто кто?" переспросил Никромант. а я зажала рот рукой, чтобы больше ни словечко не выскользнуло. Но было поздно, потому что Десмонт схватил меня за плечи. В другой ситуации я бы подумала, что хочет обнять, но сейчас была уверена — придушит. «Марти, рассказывай! Преступник еще на свободе!» Я не знала, как поступить. Рассказать, значит, упомянуть и об изъятой из сейфа записке, о ночной вылазке и о Лешике. С другой стороны, как соврать, когда находишься под пристальным взглядом начальника, да ещё в его постели. Приняв судьбоносное решение, достал из внутреннего кармана пиджака изъятую во временное пользование из некроманского сейфа записку и документ позаимствованный у наместника. И я даже не спрашиваю, где ты взял документ за подписью крестьяна. Опасно прищурился Дэсмонт. Да-да. Лучше не спрашивайте. Согласилась я. Радует, что это всего лишь перечень закупок для благоустройства дворцового парка, а не важная декларация, вздохнул начальник. Ну что же, я не понимаю, что нехорошо брать во временное пользование важные политические документы. Иначе разразился бы скандал, а Лира Красимирка живо бы вспомнила о моём ночном визите и догадалась, что не ради её неземной красоты ассистент некроманта залез в особняк. "Лучше сверьте почерк", предложил я начальнику. "Видите, вроде бы похожи, подпись та же. Наместник явно замешан". Никромант закатил глаза, но не ругался. "Кого ещё, кроме наместника, ты подозреваешь? А о каком магистре шла речь?" Пришлось поведать о Лешике и о таинственном магистре. Про поиски настоящего Мартина пока говорить не стало. иначе придётся признаться во всём, а к полному разоблачению я пока была не готова. Начальник внимательно слушал и задавал вопросы. — Лешик — это тот рыжий призрак, что постоянно возле тебя крутится. — Так вы его видели и ничего не сказали, не призвали за занавесь? — удивилась я. — Мало ли, какие у тебя друзья! — по-доброму улыбнулся Десмонт. — Что ж мне каждого призывать? — Чем более вреда он не приносит. Я так расчувствовалась, что вдобавок ко всем признаниям пересказала беседу с Броженкой. Что ты ещё, Марти? выгнал бровь начальник. Мне вот какая гениальная мысль пришла, начала я, заметив ухмылку на лице собеседника, поторопилась продолжить. Мне всё не даёт покоя это зелье забвения. Ведь если полиция определит, кто его забрал из архива, то мы вычислим преступника. Мы, уточнил Екроманд. Наша доблестная полиция. Тут же исправилась я и тихонько добавила, которая ни одного дела толком не раскрыла. Насчёт зелья правильно думаешь. Неожиданно похвалил меня начальник, и наша доблестная полиция, в частности инспектор Капулька над этим работает, а я активно помогаю. Уже добился разрешения на допрос директора архива. И ещё бы понять мотивы преступника. С мотивами как раз всё ясно. Сознанием дела заявила я, чем вызвала очередную усмешку начальника. Лисиандра оказалась злостной шантажисткой. Она что-то хотела от вашего белобрысого друга, то есть от Лира Торри, чем-то шантажировала наместника, а ещё загадочного магистра. Кто-то из них её и убил. Сначала давай узнаем, кем был тот магистр, предложил некромант. Только я собиралась ответить, что именно этим и занималась всю последнюю неделю, как дверь приоткрылась и в комнату заглянули Лиакадия с бубликом. Мартишок уже пришёл в себя? спросила бабушка, заметив, что Дэсман держит меня за руку, умилилась. Вижу, у вас всё хорошо. Лекари рекомендации выписал? Рецепт я на столе в кабинете оставила. Не буду вам мешать. Бублик хотел ринуться ко мне, но Леокадина на него цыкнула, и дракон мопс обиженно засопел. Дверь за посетителями закрылась, а я отодвинулась, заметив, что начальник подсел слишком близко. Марти, обещай, что больше не станешь лезть в это дело, попросил Ник Романд. Я кивнула, но Десмонт не успокоился. Не слышу. — Да обещаю я, обещаю, одному в это дело не лезть, если что, сразу на помощь звать вас, — вздохнула я. — Вот и ладно. Улыбнулся он, а я залюбовалась. Таким, Лер Десмонт, улыбчивым и чутким, нравился мне гораздо больше. Эх, чего лукавить? Он мне просто нравился. Помотала головой, пытаясь избавиться от наваждения, и тут же охнула от боли. — Давай-ка отвезу тебя домой. «Отлежись, тем более, что завтра вечером состоится прием в честь прибытия в протумрию короля Леопольдуса». «Я-то здесь при чем?» — удивилась я. «Думаете, без меня король не справится?» «Хотел тебя представить...» «Некромат замялся». «То есть хотел пригласить твою кузину?» «Как думаешь, она составит мне пару на балу?» «Пару? Вряд ли...» Поторопилась возразить. Это же надо будет танцевать. А как я с больной головой кружиться буду? Да и не Кромонт пристанет с разговорами, а они в последнее время мне не нравились, потому что я совершенно не знала, как себя вести с таким другим Дэсмондом. Я тебя, то есть её чем-то обидел? Неожиданно спросил он, заглядывая в глаза. Обидели, конечно. Зачем насмехаться, если не собирались жениться? Проучить хотели, отомстить за проделки, проучить, отомстить? Искренне изумился некромант, и в мыслях не было. Впрочем, жениться бы ты прав. Я не собирался жениться до тех пор, пока не встретил её. Кого? Не поняла я. Мартишку. Закатил глаза некромант. Откровения и так давались ему с трудом, а тут я ещё такой непонятливый. Но мне казалось, она вам совсем не нравится. Я затаила дыхание в ожидании ответа. О чём ты? Мартишка мне очень нравится. Когда я увидел её в полицейском участке, был поражён. Веснушками име тоже. Усмехнулся Дэсмонт, а затем посмотрел так, словно обращался к Мартишке, а не к своему ассистенту. И зачем-то опять взял за руку, видимо, разнервничался. Я не думал, что способен на подобные чувства. Та встреча в полицейском участке всё для меня изменила. Кажется, Мартишка вам тогда немножко нагрубила. От чего-то мне стало ужасно стыдно и за свои прошлые слова и за пролитую на ботинки начальника воду, особенно за отравленные пирожные. Нет, Это я был непростительно груб. Признался некромант и неожиданно смутил вопросом. Скажи, как всё исправить? Как сделать так, чтобы ты, чтобы Мартишка поверила в искренность моих намерений? Ну, протянул я. Это сложно. Дезван сник, даже стало его жалко. Ну, если она вам действительно нравится, можно попробовать. Некромант оживился, а я устроилась на его кровати поудобнее. Вот скажите, Лерд Дэсмонт, как мартишка должна была догадаться о том, что нравится вам? По взгляду, предположил начальник. Да о чём вы? хмыкнула я. От вашего взгляда разве что у мертвецы успокоится. И что же делать? это вы у меня спрашиваете. Да за вами вся женская половина про том бьё бегает. А вы не знаете, как за девушками ухаживать? Я-то тоже толком не знала, что в таких случаях нужно делать. В пансионе нам запрещали с кем-либо встречаться, а Мальвинс-отель не пример. Они старались выбить из ухажёров дорогие подарки и бросали поклонников уже через неделю. Ухаживать? Задумался Дэсмонд. Романов у меня были, что скрывать. Но это не те отношения, которыми стоило бы гордиться, тем более обсуждать. Да мне некогда было ухаживать за девушками, то учился, то опасных преступников ловил, то карьеру в столице делал. С бабушкой бы посоветовались, упрекнул я начальника и тут же про себя возразила: "У Лиры Штром только один совет: сперва женись, потом ухаживай". Давай пока обойдёмся без бабушки, предложил мне романт и принялся забрасывать вопросами. Мартишка це этой любит. конфеты, пирожные, украшения. Пирожные и конфеты можно подарить, согласилась я. Вот украшения пока рановато. Хорошо. А красивое платье? Это слишком личное, возразила я. Дэсмонт расстроился, а я тут же вспомнила об одной вещице, которую мечтала приобрести. В конце концов, после всех приседаний и отжиманий имею право на моральную компенсацию. Аккуратно намекнула. Мартишка не отказалась бы от флианта по магической механике, который продаётся в книжной лавке возле дворца. Вещь раритетная, стоит немало. Мартишке такую не потянуть, а очень нужно. Я бы и сам мог догадаться, что для такой необычной девушки нужны необычные подарки, воскликнул Десмонд. Ещё что-то? Может, на свидание её отвести? Над списком подарков я ещё подумаю, а на свидание отведите, позволил я. Только подарки я пришлю в лавку, пояснил начальник. Мне показалось, что Мачуха не долюбливает Мартишку. Вдруг выбросит цветы и съест конфеты. Конфеты и пирожные точно съест и не поделится, подтвердил я. Вы правы. Лучше всё присылайте в лавку тёте Клары. Ой, мама Клары А я уж лично Мартишке передам. На то мы договорились. Десмонд помог мне дойти до мобиля и довёз до дома тёти. Хорошо, что в гости не напросился, а то увидит второго Мартина, а это преждевременно. Уже вечером для Мартишки доставили огромный букет цветов, несколько коробок с пирожными и конфетами и выжделенный фолиант. Вилка с тётей не могли скрыть удивления. Смотрю ли, Эрдесмен стал ценить своего ассистента, хмыкнула Вилария, угощаясь пирожным. Это всё для Мартишки, а не для ассистента, отмахнулась я, уплетая нежнейшее суфле в шоколаде. Подруга и тётя рассмеялись в ответ и открыли коробку конфет. А Мартин вместе с Лешиком в это время листал фолиант по механике. В итоге вечер в кругу семьи вышел чудесным, только я всё время возвращалась мыслями к Леру Десменду. к нашему разговору его улыбки и ласковому взгляду